«О, мой враг, жена моего врага и мать моего врага!» — сказал кот. «Неужели эта маленькая мышка — часть твоего заклинания?» «Ай-ай!» «Нет, ни в коем случае!» — закричала женщина, выронила кость, вскочила на скамейку, стоявшую у огня, и поскорее убрала волосы, так как боялась, что мышка взберется вверх по ним. «Хм-м!» наблюдая, промолвил кот. «Ну, тогда мышь не причинит мне никакого вреда». «Конечно, нет», — сказала женщина, заплетая волосы. «Съешь ее поскорее, и я всю жизнь буду благодарна тебе». В один прыжок кот поймал мышку, и женщина воскликнула. «Тысяча благодарностей! Даже первый друг ловит мышей не так быстро, как ты! Ты должно быть очень мудр!» И в ту же минуту, в ту же секунду, друзья мои, крынка с молоком, что стояла рядом с огнем, треснула пополам трах, потому что помнила, какой уговор был у женщины с котом. И когда женщина спрыгнула со скамейки, было уже поздно. Кот лакал из одного черепка разбившейся крынки белое парное молоко.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 я всегда останусь котом гуляющим сам по себе а там где мне вздумается тогда женщина засмеялась и поставила перед котом миску белого парного молока о кот Доумен, как человек, но помни, уговор наш был заключен, когда дома не было ни мужчины, ни пса, и я не знаю, что они скажут, когда вернутся. Ну, — Какое мне до этого дело, — сказал кот, — если у меня есть местечко в пещере рядом с теплым очагом и белое парное молоко три раза в день, меня не волнуют ни мужчина, ни пес. В тот же вечер, когда мужчины и п пес вернулись в пещеру, женщина рассказала им всё о своем уговоре с котом, а кот сидел у огня и улыбался. улыбался.ё это хорошо, но он не заключил договора ни со мной, ни с другими мужчинами, которые будут после меня, вымолвил это мужчина, снял свои кожаные ботинки, взял каменный топор и того три предмета, принес полео и большой нож, и того пять. Поставил все это в ряд и сказал, «Теперь мы можем заключить договор. Если ты не будешь ловить мышей, находясь в пещере, то я кину любую из этих пяти вещей в тебя, как только увижу, и так будут поступать все мужчины после меня всегда, всегда, всегда». «Ага», — прислушиваясь, проговорила женщина, «кот очень умен». Но мужчина умнее.